Глава девятая Гуля непрерывно озиралась, боясь, что Максим решит геройствовать и останется прикрывать до последнего. Она бросила отряд, несмотря на увещевание Даши и пробралась к другу. Гуль, тут вообще-то опасно. Максим показал стволом автомата в сторону противника. Если присмотреться, то среди развалин можно было различить человеческую фигуру в грязной одежде, сливающуюся с окружением. Максим взял ее на мушку. — Если убью, нам не простят, когда так гонят. Его мучили муки выбора. Он хотел уйти от преследования с минимальными потерями. — А ты думаешь, они бегут по нашим следам несколько дней, чтобы спросить? — Если попадешь, стреляй. — посоветовала Гуля на полном серьезе. Макс посмотрел на нее, как будто увидел впервые. — Я пропустил момент, когда ты стала кровожадной, — заметил он. крови я не жажду, но люди не понимают человеческого языка, а если не понимают, то они и не люди. Гуля своим ответом окончательно склонила Максима к одному из решений. Он хорошо прицелился и выстрелил. Попал или нет, не увидел, но с той стороны открыли огонь из нескольких стволов. Судя по тому, как ложились в пули, его не увидели и стреляли наугад, выдавая себя огнем. «Пригнись — Пригнись! — скомандовал Максим, увидев, что подруга высматривает поле боя поверх укрытия. «Там справа пытаются нас обойти двое», — сообщила она, послушно пригнув голову. Максим посмотрел, куда показала Гуля, и увидел две пригнувшиеся фигуры, бегущие им во фланг. Их тактика говорила о том, что они немного понимают в перестрелках с близкой дистанции и вынуждают правшу стрелять из неудобного положения, заставляя его открываться. Однако он уже нашел противоядие от необходимости стрелять, выснувшись на полкорпуса. Максим почти лег на спину и, дождавшись, когда те самые два человека покажутся в секторе стрельбы, открыл одиночный огонь. Стрелял наверняка, не торопясь, экономя патроны. Гуля каждый раз вздрагивала и зажимала уши ладонями. Один из закручивальщиков упал и не поднялся, а второй быстро заполз за небольшой холмик. Уходим. Максим дернул подоглохшую подругу за рукав. Прикрываясь низеньким полотном дороги, они двинулись вслед за основной группой, успевшей удалиться на солидное расстояние. Пули периодически рассекали воздух над головой, но чаще пролетали на приличном удалении. И вдруг Гуля вскрикнула и упала. Максим кинулся к ней. — Ты ранена! — испугался он, рассматривая ее одежду, чтобы разглядеть следы крови. Гуля рефлекторно ухватилась за правое бедро. Из-под пальцев потекла кровь. «Что у меня там?» Бледное от недавней интоксикации лицо подруги побледнело еще сильнее. Максим вынул нож и разрезал ткань брюк. В бедре было два отверстия. Пуля прошла на вылет. «Ерунда, задела только мягкие ткани». Макс снял с себя ремень и дважды обернул его выше раны и затянул. Еще одна пуля воткнулась в сантиметре от него. Стреляли прицельно. Максим прикрыл собой гулю и взял в руки автомат. Еле заметная вспышка сверкнула чуть правее того места, где спрятался второй стрелок из числа совершающих маневр. Максим выставил в ответ. Попасть с такого расстояния вряд ли бы получилось. По грязи зачавкали чьи-то приближающиеся шаги. Максим посмотрел за спину и увидел бегущего на подмогу Илью. «Как она?» — бросился он к Гуле. «В ляжку!» — кость вроде не задета, — ответил Максим, но идти самостоятельно не сможет. «Я смогу!» — тихо возразила подруга. «Бери ее на плечо, а я прикрою», — распорядился Илья. «Тут дорога выше, вас не увидят». «Стреляли оттуда, и ему у нас будет видно», — показал направление Максим. «Ты просто не давай ему целиться, пока мы не уйдем подальше». «Хорошо». Илья взял на прицел опасный сектор. С той стороны, но уже из другого места, снова сверхнула вспышка выстрела. Пуля упала с приличным недолетом. Илья выстрелил в ответ. Максим взвалил подругу на плечо, под ее слабые возражения, и побежал. Илья тоже сместился с прежней позиции и внимательно следил за подозрительными движениями в секторе. Он взял хорошо пристреленный карабин, из которого спокойно попадал с двухсот метров в грудную мишень. Пуля сочно шмякнулась в метре от него, подняв фонтан грязи. Выстрела он не увидел, только облачко дыма, рассеявшееся за одну секунду. Примерно определил позицию и стал ждать ошибки стрелка, и тот допустил ее. Вернее, его спровоцировали. Напарники, которых не видел, Илья потребовали от того указать положение противника. И он, как заведено уставом, поднял оружие и направил ствол в его сторону. Илья выстрелил стрелку в руку. Фонтан грязи взлетел прямо перед ним. Можно было подумать, что Илья не попал, но враг потерял автомат и не делал попыток забрать его. Вероятнее всего, пуля зацепила стрелка рикошетом или через землю. Илья решил, что эту заминку следует использовать с пользой, поднялся на ноги и рванул вследом за Максом. По пути он прихватил рюкзак Голи и повесил на спину в качестве дополнительной защиты. Враг наверняка был ошеломлен неожиданным сопротивлением. В первый раз он мог посчитать его случайной удачей, но теперь был вынужден признать, что противник умеет показывать зубы. С одной стороны, это была победа, но с другой, если преследователи не собирались отказываться от своих целей, стоило опасаться неприятных неожиданностей. Но в любом случае у них появилась пауза, за которую следовало максимально удалиться от врага. Женщины обступили Дашу, перевязывающую ногу подруге. — Надо скорее уходить, — произнес запыхавшийся Илья. — Кажется, я подстрелил того, кто ранил Голю. — Я бы выпустил ему кишки и заставил их съесть, — мстительно выпалил Макс. — Будет лучше, если их съедят микробы, — ответил Илья. Через минуту группа продолжила движение. Илья отстал, чтобы пострелять, если преследование продолжится. Даша хотела остаться, но он строго ей запретил, указав на ранение гули, которого могло не быть, что замедляло скорость отряда. Илья дождался, когда группа удалилась на две сотни шагов и осторожно осмотрелся, выглянув через вздыбившееся после землетрясения полотно дороги. Противник где-то засел и не показывался на виду. Даже неугомонный пес, выдававший его своим лаем, затих, и вдруг прямо перед Ильей, Ударила пуля, больно зацепив лицо разлетевшимися камешками. Спустя секунду долетел хлесткий звук выстрела, совсем не похожий на автоматный. Илья нырнул за дорогу и схватился за лицо. На ладони остались следы крови. Обернулся назад. Даша и остальные замерли, увидев фонтан земли, ударивший рядом с ним. Илья помахал рукой, чтобы успокоить напарников. Больше в этом месте показываться на глаза врагу не стоило. Похоже, он владел оружием с оптическим прицелом и мощным калибром. Наивно было рассчитывать на положительный результат при таком раскладе. Илья побежал к группе. «Ты ранен?» Даша бросилась к нему, увидев на лице кровь. «Мне опять в лицо прилетели осколки». Илья отерся рукавом. «Слышали выстрел? У них оптика». Не стоит теперь перестреливаться, проиграем. — А что делать? Сдаваться? — поинтересовался Аркадий Семенович. — Уходить и держать их на расстоянии. Илья и сам не знал, какая тактика поможет им избавиться от преследования. Останавливаться нельзя, они могут нас обойти и подкараулить. Отряд быстрым шагом, насколько позволяло неудобное положение тела, двинулся вперед. Максиму было труднее остальных. Он нес на себе гулю. Она крепилась, но слабый организм уже истощился и не мог бороться с раной. Гуля регулярно проваливалась в забытье. Илья отставал для прикрытия, но, не дождавшись появления противника, нагонял отряд, и снова все повторялось. В какой-то момент начал казаться, что они решили отказаться от преследования. Дорога пошла вверх и больше не являлась укрытием. Передвигались перебежками от холмика к холмику, от овражка к овражку. Все результаты стирки обнулились, каждый член отряда превратился в сплошной комок грязи, наливший на одежду. Они добрались до вершины возвышенности и уже собирались начать радоваться тому, что за ними никто не гонится, как вдруг слева послышался знакомый собачий лай. Ветер дул в направлении противника, и пес почувствовал их. Да чтоб тебя! Со слезами в голосе Аркадий хлопнулся на землю. У меня больше нет сил. «Они нас не отпустят!» Женщины поддержали его. Судя по их моральному состоянию, они были уже не в силах бороться, и смерть могла стать желанным окончанием мучений. В который раз Илья выругал себя за глупость. Оставшись в Краснодаре, они жили бы себе не тужили в теплом помещении со всеми удобствами. Работали и отдыхали, не надрываясь и не прячась. Илья посмотрел на Макса, вдруг тоже выглядел не ахти. Работая за двоих, он вымотался, и в глазах больше не светилось той жажды жизни, что была месяц назад. «Нет, ребята, надо идти. Умереть мы всегда успеем», — произнес Илья убедительным тоном. «Идите, мы с гулей вас прикроем», — ответил Макс. Он вынул магазин из автомата, достал из рюкзака пригоршню патронов и начал забивать. «Нет, Макс, мы вас не оставим и даже не думайте». Илюх все отбегались. — Ты не понимаешь, что это конец. У меня ноги не идут. Гуля ранена. В себя почти не приходит. Это лучшее, что я смогу сделать напоследок. Уходите все, я их задержу. Максим уложил Гулю навзничь и поцеловал. Выглянул из укрытия и осмотрелся. — Чего ждете? Валите, пока есть возможность! — поторопил он остальных. Илья посмотрел на Дашу. Ее глаза были полны слез. Она не знала, как поступить, и сильно мучилась с совестью, понимая, что друзья гибнут по ее вине. Земля под ногами мелко завибрировала. Это не вызвало интереса, потому что такое случалось по нескольку раз на дню. Напугал посторонний глухой шум непонятного происхождения. Он был низким и давил на перепонки. Казалось, что происходит что-то глобальное, могучее. Низкий гул на мгновение затих, а потом земля дрогнула под ударом. Женщины вскрикнули в ужасе, не понимая, что происходит. После удара установилась полная тишина. — Что это было? — спросила Даша, ошарашенно озираясь. «Что -то — Что-то упало? Максим снова выглянул из-за укрытия и долго всматривался. — Народ, я чего-то не догоняю, земля пропала, — произнес он удивленно. — В каком смысле? — Илья подобрался к нему и посмотрел по сторонам. Они находились на возвышенности, и до шума в той стороне, куда он смотрел, располагалась такая же местность, как и везде, размытый водными потоками неровный серо-коричневый пейзаж. Но сейчас на том месте клубился туман или пар, а земли как будто не было. — Прикрой, я посмотрю, — попросил Илья друга. — Аккуратнее. — Ладно. Илья выглянул с другой стороны укрытия, убедился, что никого нет, и выбрался полностью. Поднялся и, пригнувшись, побежал вперед, чтобы посмотреть по другую сторону возвышенности. Преодолел метров сто и резко остановился. В десяти шагах далее начинался неровный край гигантского разлома. Он протянулся от горизонта до горизонта, а противоположная сторона тонула в дымке клубящегося тумана. Илья с друзьями были предупреждены военными об этом природном шраме, появившемся после землетрясения. Но они не ждали встретить его сейчас. Согласно картам, отряд до него должен был идти еще неделю как минимум. Илья понял, что тряска и удар стали результатом обвала краев разлома. Он набрался смелости и прошел в ту сторону, откуда последний раз слышал собачий лай. Обвал произошел... не по ровной линии, а с глубоким выступом внутрь, откусившим от холма приличный кусок. Отпечатки обуви преследователей и петляющие рядом собачьи следы оканчивались на краю обрыва. Проблема разрешилась сама собой. Илья поднял к небу мокрые от слез глаза и поблагодарил Бога за помощь. Душой он понимал, что это никакая не случайность, а самая настоящая помощь свыше тем, Кто уже не в состоянии был выжить самостоятельно? Господь сделал выбор, показав, на чьей он стороне. Илья, не таясь, вернулся к своему отряду. Макс смотрел на него, как на человека, у которого случилось помешательство. Перекур! Илья плюхнулся на землю и полез в рюкзак. Мы добрались до разлома, который был на карте. Шум, что мы слышали, был результатом обрушения края. Наши преследователи оказались слишком близко к нему и провалились в преисподнюю вместе с собакой. «Брехня!» — не поверил Аркадий. «А если они нас просто обходят?» Я видел следы, оканчивающиеся на краю. «Поздравляю нас всех, мы спасены!» Илья бросил взгляд на бледную Гулю. Она пришла в сознание и печально смотрела на ребят, как будто считала, что ее путь окончен. «Гуль, не переживай, мы с Максом будем нести тебя по очереди. Успокоил ее Илья. — Рано болит? — Даша подсела к подруге и взяла ее за руку. — Да, но это и дергает, — призналась Гуля и пустила слезу. — Ребят, давайте возьмем из НЗ немного спирта, — попросила Даша. — Мы все равно не готовим еду. — Я не против, — сразу согласился Илья. Максим молчком полез в рюкзак и вынул из него пластиковую бутылку, наполовину наполненную крепкой жидкостью. Налил пятьдесят миллилитров в кружку и капнул в спирт несколько капель той самой воды, от которой всем было плохо. «Думаю, в таком виде коктейль подействует положительно. Держи». Он протянул Гуле кружку, а сам набрал в руку горсть зерна. «Пей до дна, потом слезнешь с руки за куску, как лошадка». Гуля заранее сморщилась в предвкушении. Она не хотела пить спирт, но ей очень хотелось ослабить боль. — Выдохни, а потом глотай, не дыша, — посоветовала Даша. Гуля так и сделала. Выпила спирт, зажмурилась, потом схватила руку Макса и собрала с нее все зерно. Громко переживала его и сглотнула. Посидела с закрытыми глазами, потом откинулась навзничь. — Тебе плохо? — испугался Максим. — Нет. наоборот боль отступила и стало намного легче Гуля открыла глаза какое теплое солнце как я вас всех люблю наверное сегодня мы больше никуда не пойдем решил Илья пусть рана хоть немного зарубцуется ура мудрое решение обрадовался Аркадий Семенович надо перемотать ноги за день ничего не зарубцуется сознанием дела — ответила Даша. — А давайте посмотрим на карту. Кажется, мы слишком рано оказались возле разлома. Максим вынул из Гулиного рюкзака рисунок. Они повертили его, чтобы правильно сориентироваться по сторонам света. Долго пытались понять, в какой момент ошиблись и шли не по тому пути. Получалось, что в тот день, когда сошли с широкой трассы, они перепутали повороты и постоянно отдалялись от той дороги, по которой собирались идти. «А вот и долина гейзеров, где мы купались», — Даша ткнула подписанную картинку, «так что можно достаточно точно определить свое местоположение. Мы где-то здесь», — она показала на участок рядом с разломом. «Блин, сами создали себе проблему. Если бы не ошиблись, то уже подошли бы к переходу между разломами». Илья вздохнул. «Удлинили себе маршрут на три-четыре дня». «Это такая ерунда!» — По сравнению с проблемой тех, кто пытался нас убить, — пошутила Даша. — Мы теперь точно не ошибемся, потому что пойдем вдоль разлома. — Тут районный центр прям по маршруту. Его желательно обойти страной, посоветовал Максим. — Иначе снова придется спасаться. — Да, населенных пунктов будем избегать по максимуму, — согласился Илья. Чужаков все боятся и будут подозревать в недружественных намерениях. Каждый член отряда сходил к разлому, чтобы убедиться в его безразмерных масштабах, кроме Гули. После лекарства она уснула, а, проснувшись, сразу попросила воды и еды. Максим с огромной радостью прислуживал ей. Грел ее ладони в своих, укутал разными вещами, чтобы не мерзла А к вечеру действительно начало холодать, как и в прошлую ночь. Поздняя осень брала порядок вещей в свои руки. На небе появились тусклые звезды, воздух замер, и стало так тихо, что можно было расслышать невнятное бормотание, доносящееся с дна разлома. Недры земли находились в активном состоянии, напоминая людям, что еще ничего не кончилось. До установления гармоничного баланса оставались тысячелетия. Илья первым встал на часы и, сидя в стороне от отряда, чтоб не слышать храпа Аркадия, лениво наблюдал за природой. Где-то вдалеке небо подсвечивалось красным заревом, как будто там жгли костры. Такое вряд ли было возможно, потому что все, что могло гореть, сгорело в пекле. Зарево находилось в той стороне, куда им предстояло идти. И рано или поздно загадку явления они должны были разгадать. с запада потянуло сырой промозглостью, как перед снегопадом. Тусклые звезды пропадали друг за другом по всей ширине горизонта. Ветер начал посвистывать в неровностях ландшафта. Илья вдруг осознал, что за несколько километров перед разломом они почти не наблюдали повреждений, оставленных гребнем сейсмической волны. Та же дорога, по которой они шли... Несла только следы термического воздействия, но не было никаких серьезных трещин или вспучиваний, не говоря уже про гейзеры, грязевые вулканы и прочие атрибуты нового мира. Далекое красное зарево резко увеличило интенсивность. Пятая точка отметила дрожь, пробежавшую по земле. Вскоре дошел и озвук далекого взрыва, разбудивший Максима. Сонно растирая глаза, он подошел к Илье и поинтересовался. «Мне прияснилось, или это действительно что-то бахнуло?» «Бахнуло. Вон то зарево минуту назад стало ярче. А потом долетел звук взрыва. Сколько секунд прошло между вспышкой и звуком?» — спросил Максим. «Я не считал. Больше минуты точно. Пожал плечами Илья. Максим что-то посчитал про себя». «До него примерно 20-30 километров. Выдал он результат. Как думаешь, что это может быть?» «Без понятия. Может быть, уголь горит». «Со взрывами? Без понятия! Не специалист потому как горит уголь в естественных условиях. Может, попутный газ бахнул?» — предположил Максим. «Тогда это нефть скорее». Илья вдруг подумал, что такое объяснение вполне может оказаться правдоподобным. — Ну вот ты сам все знаешь. Иди поспи. А то Дашка твоя ворочится и без тебя. — Предложил Максим. — Хорошо, как Гуля. — Норм. Думаю, худшую стадию она пережила. Теперь нужно только время, чтобы рана затянулась. — Ну да. Ты смотри, опять, наверное, снег пойдет. — Предупредил Илья. Здорово похолодало. — Максим поежился. — Давай, до утра. — До утра. Илья забрался под покрывало к Даше. Она как будто ждала, сразу придвинулась и взяла его руку в свою, прижав к груди. Тело, из-за того, что не оказывалось в тепле в течение долгого времени, не так реагировало на холод, но все равно, когда Илья почувствовал, что отогревается, ему стало неописуемо приятно. Это был какой-то запредельный комфорт, будто он лег спать на кровать с чистой постелью в теплой комнате. С легким настроением он уснул. Проснулся от гомона в лагере и шума по покрывалу, которому он был накрыт с головой. Шум был шуршащим, похожим на сыпавшееся сверху пшено. Илья откинул уголок покрывала и увидел, что мир сделался белоснежным. С неба летела ледяная крупа, закрывшая обзор до нескольких десятков метров. Она уже укрыла ровным слоем землю и не очень-то собиралась таять. Максим сделал из своего покрывала навес, грел в нем на спиртовке воду, увидел Илью, выглядывающего из-под одеяла, и усмехнулся. — Вот какое утро выдалось! А я чай хочу заварить, Голя. Нашел в мешках пакетированный. Заварю. Раздавлю туда пригоршню зерна, и будет настоящий толкан, как у казахов. Мы у бабушки его пили. Там, правда, пшено было, но у нас нет такого выбора. Заботливо доложил друг. Как она? Илья вылез побольше из-под одеяла, чтобы увидеть Гулю. Она была укрыта с головой. Покрывало подоткнуто со всех сторон, чтоб не поддувало. Спит. Ночью просыпалась в туалет. немного перекусила и снова уснула говорит что голова побаливает от спирта ничего это пройдет главное чтобы состояние не ухудшалось илья приподнялся и завертел головой а где все я слышал шум разбежались раскрашивает снег в желтый цвет им теперь крышу над головой поддавай а то заболеть могут усмехнулся максим я тут реально поразмыслил и мне кажется что они правы Если зима начнется всерьез, мы ж никуда не дойдем, сугробы, морозы. Хочешь, не хочешь, а к людям выходить придется, проситься на зимовку. Согласен, но зачем мы им нужны? Будь у нас припасы. Еще как-то можно было бы на свои перезимовать. Потом окажется, что мы им сами себя в качестве продукта питания принесли. С мясом сейчас серьезные напряги. Даже не знаю, что люди делают, чтобы употреблять белок. Скотина ведь не пережила пекла. Мыши или крысы могли пережить, предположил Максим. Им сейчас даже проще, потому что они под землей со своим обонянием могут найти намного больше нашего. Крысы, конечно, могут размножиться и кормить небольшую общину в качестве праздничного блюда, но кардинально ничего не поменяют. Поэтому страшно представить искушение жителей — к которым заявился полугодовой запас мяса, да еще и добровольно. — Илюш, ты совсем веру в людей потерял? — Даша выбралась из-под покрывала. — Верь в них, потому что поверь своей и получишь результат. — Я постараюсь верить, но новые обстоятельства заставляют людей воспринимать невозможные раньше вещи как нормальные. Они ведь не со зла, а от голода это сделают. — Ой, ну хватит нагонять жутье! — Даша полностью выбралась наружу и зябко прижала руки к груди. «Мне тоже очень надо сходить раскрасить снег. Не подскажете, в какой стороне Аркадий?» «В той», — указал Максим. «Я уверен, что он решил проверить себя на смелость и ходит по краю обрыва». Женщины шумно вернулись всей толпой. «Что, скоро чай будет готов?» — поинтересовалась Оксана. «Скоро». но это пока для Голи, потом вам приготовлю. Можете собрать снег в кружке и растопить в руках, чтобы побыстрее приготовилось. Спирта у нас осталось совсем немного. А давайте, девчата, вообще обойдемся без горячего. Оставим его только для раненых, или, если заболеет то не дожиру сейчас. По интонации предложений Ильи больше напоминало запрет. Оксана сверкнула глазами, но промолчала. В холодное утро всем хотелось чего-нибудь согревающего. «На хату согреемся», — добавил Илья. Женщины расселись на своих тряпках, достали в воду зерно и принялись завтракать. Максим заварил пакетик чая, и когда он хорошо закрасился, высыпал три щепотки размолотого зерна. Получилась не очень аппетитно выглядящая субстанция. Он дал ей немного настояться и остыть, после чего подсел к подруге. «Эй, раненый в ногу боец, пора принимать лекарства!» Гуля зашевелилась и показалась наружу. «Какое лекарство?» — поинтересовалась она. «Толкан, как у твоей бабушки». Она сморщилась. «Она готовила его только для гостей. Традиция у нее такая была». «Да? А я думал, ты всегда его пила. Но сейчас придется, потому что тут и витамины, и калории, и кофеин. Все, что нужно для выздоровления. Садись». Гуля подтянулась на руках и села. Взяла кружку в руки и понюхала идущий от нее пар. «Хорошо пахнет», — призналась она. «Чем-то кофе напоминает». «Это жареное зерно дает такой запах». Гуля сделала глоток, потом второй. На ее лице не отобразилось никакого неудовольствия. Наоборот, на щеках сразу заиграл румянец. Она допила жидкость, а густой осадок собрала ложкой. «Спасибо, мне стало теплее», — призналась Гуля. Оксана закатила глаза под лоб, но промолчала. Все сделали вид, что не заметили ее реакции. «Давайте собираться». Илья позавтракал зерном, обтер руки об одежду и поднялся на ноги. «А где Аркадий и Даша?» Их долгое отсутствие напугало его и Максима. Они выскочили и побежали по следам. Максим по отпечаткам ног Аркадия, Илья по Дашиным. Они привели их в одно место, как и предполагали, на край обрыва. Даша лежала на краю и явно пыталась кого-то достать. Илья подбежал и ухватил ее за ногу, испугавшись, что она сорвется. Бездна, раскинувшаяся перед ним, пугала. «Там Аркадий!» — воскликнула подруга. Илья оттянул ее от края и посмотрел вниз. Аркадий, бледный, с выражением ужаса в глазах, держался в двух метрах ниже, на небольшом свежем выступе, на который еще не успел лечь снег. Он прижался спиной к обрыву и мелко трясся. Со дна разлома, словно дразня, доносились пугающие звуки, напоминающие бурление грязевых вулканов. — Ты зачем пыталась его вытащить? У тебя сил нет для этого! Упали бы вместе! — отчитал Илья Дашу. — Неси трос! Подруга послушно подхватилась и побежала. Максим ироничным взглядом посмотрел на обезумевшего от страха Аркадия. Но, Прометей, за что тебя сюда приковали?» «Ребята, помогите!» — скороговоркой произнес Аркадий. «Конечно, поможем, но вы скажите нам, как вы тут оказались!» Максим усмехнулся. «Любопытство не порог. Мне стало интересно посмотреть. А потом земля задрожала, и я съехал. Боялся, что вы меня не найдете, и кричать опасался, чтоб не обвалилось». Голос Аркадия Семеновича дрожал. «Вы очень смелый, но безрассудный. Поддержал его Илья. Не стоило этого делать в одиночку. Что есть, то есть, смелый. А, -а, -а, а! Завопил Аркадий, когда по земле прокатилась волна дрожи. Ну помогите! Прибежала Даша с тросом и две женщины. Они были очень, кстати, потому что нормального упора здесь не было. Максим обернул трос вокруг себя, а свободный конец бросил вниз. «Аркадий, обвяжите себя вокруг поясницы и ждите команды!» «Ага!» Аркадий Семенович, трясущимися руками, боясь пошевелиться лишний раз, обмотал себя. Илья встал первым за ним, Даша и женщины. «Тянем по команде на счет! Не отпускаем трос ни в коем случае, иначе уроним и Аркадия, и Максима! Начали! И раз!» Как только начался процесс подъема, Из пропасти донеслись испуганные вопли Аркадия. Ему было страшно. Слабые руки быстро устали, а страх не позволял действовать адекватно, чтобы помогать поднимающим собственными действиями. Аркадий вытянулся до груди, Илья отпустил трос и помог ему выбраться за руки. Утренняя зарядка взбодрила и согрела коллектив. Аркадий, успокоившись, решил, что теперь можно выставить себя в ином свете более героическом. Я же всегда отличался смелым нравом. Чуть никакая ситуация, я тут как тут. И во дворе, если надо, мог заступиться, и на работе. Никогда в подкалимах не ходил. — А что ж тогда вопили, когда вас из ямы начали тянуть? — со смехом поинтересовалась Оксана. Не вопил, а кричал на определенной частоте, чтоб мобилизоваться, помогал ребятам. Знаете, у йогов есть такая мантра — Ом. Но тут была нужна другая. Без тени юмора произнес Аркадий. Мантра ААА. Максим переглянулся с Ильей, взглядом выразив свое мнение о героизме Аркадия. Он был из числа тех мужчин, которые любили похвастаться перед женщинами, но в мужской компании предпочитали молчать, потому что было ясно, чего стоило их хвостовство. Отряд собрался и отправился дальше, идя вдоль разлома. С каждым километром им все отчетливее становился слышен гром, похожий на взрывы или грозу. Из-за дрожи земли больше подходил первый вариант. Колки сухой снег, идущий сплошной стеной, не позволял увидеть причину грохота, и потому хотелось верить, что источник грома находится еще далеко и не представляет опасности.